Глава пятая. И когда сценарий короткого ролика эротического содержания успел превратиться в триллер? Я цеплялась за мужчину, чтобы меня не сдуло с дракона, а он Сук стоял, как и раньше, будто ему порывы ветра не доставляли никакого дискомфорта. Даже рук из-за спины не вывел. Я подтянулась к генералу и, обвив его руками и ногами, спрятала лицо на широкой груди. А про себя материла бесчувственного человека, который решил избавиться от жены таким образом. Но он прогадал. Женщина, годами пытающаяся забеременеть и, наконец, дотянувшаяся до мечты, способна на многое, чтобы не потерять малыша. Так что вдовцом Йонсу как ни старался, не стал. И вскоре дракон приземлился. Дрожа всем телом, я с трудом оторвалась от генерала и пугливо осмотрела небольшую площадь перед красивым дворцом. Над входом, где собралось множество людей, заметила табличку с иероглифами и вдруг поняла, что понимаю их значение. «Северный дворец семьи Ха». Так муж привез меня к моим родным? В смысле не к моим, а к родителям Мио, в теле которой я сейчас находилась. Приведи меня, встречающие расшумелись, приветствуя единственную наследницу рода. И тут Янсук снова подхватил меня на руки. Показывает, как любит жену? Возмутилась я, но вслух обвинить мужа в лицемерии не спешила. Вообще решила больше помалкивать, пока шаман из моего мира не разберется с проблемами и не вытащит меня в цивилизацию, где существовали нормальные врачи и детская смесь для кормления а люди ходят по земле и не швыряются черными дымовыми шарами, вздыбливая землю. Я с усилием улыбнулась суку, чтобы тоже продемонстрировать родным, как счастливо в браке, когда мужчина легонько подпрыгнул и, взметнувшись в воздух, приземлился у ворот. «Ничего себе спецэффекты!» — вырвалось у меня. Муж неодобрительно покосился на меня. И еще бы, я посмела выжить, когда сфера лопнула. Видимо, столкнуть меня своими руками было ниже его достоинства. Но я помнила. «Генерал очень недоволен тем фактом, что я провела ночь во дворце повелителя, а точнее, в его кровати. Мужчина поставил меня на ноги и повернулся к богато разодетому мужчине с черной бородой и бровями в разлет. Поклонился ему и процедил отнюдь невежливо. Я забрал вашу дочь из дворца, теперь она моя законная супруга. Сегодня же мы доведем церемонию до конца, чтобы никто не посмел претендовать на мою женщину». Тот тоже согнулся пополам и вкратчиво проговорил. Овы, мой господин, это невозможно. Мио теперь законная жена его огнейшества. Церемония состоялась и, как я слышал, была завершена радостной новостью. Юная супруга беременна». «Быть не может», — прервал его генерал. Не глядя в мою сторону, он пояснил. «Эврин II был ранен отравленной стрелой и не имел возможности зачать». Но королевский целитель сообщил наместникам, что Мио ожидает наследника. — вмешалась полноватая дама с неприятным скрипучим голосом. «Разве эта новость не разрывает нашу договоренность, генерал? Она глянула в мою сторону так, будто я переспала и с королем, и с генералом, а потом принесла в подоле неизвестно чьего ребенка. Я предположила, что это и есть мать Мио. Судя по всему, отношение к единственной наследнице рода не очень теплое. То есть вы хотите отказаться от своего слова?» В голосе Юнсука прозвенела сталь. Лицо главы семейства приобрело землистый оттенок, Адама стушевалась, и пятясь быстро отступила, спрятавшись за своего супруга. «Да они боятся моего мужа до да чертиков! «Значит, было за что?» Выглядел генерал действительно сурово, а его тело напоминало стальную пружину. Уж я прочувствовала каждую мышцу, цепляясь за юн сука, чтобы не прыгнуть с дракона без парашюта. Тем не менее, уверять моего мужа в вечной верности никто не спешил, играя молчанку. В воздухе разлилось напряжение. И даже дракон, мирно жующий что-то или кого-то, повернулся в нашу сторону, будто почуял возможную добычу. Лицо генерала потемнело, глаза сверкнули в ярости. «Господин, спасибо, что спасли мою бедную сестру!» Прозвенел нежный голосок, и к генералу выплыла молоденькая девушка такой красоты, что даже меня потрясло. «Вы невероятно отважный и благородны, не каждый смог бы бросить вызов его огнейшеству. Тоненькая, как тростиночка!» Большие темные глаза, перламутровая кожа, яркие губы. Она была совершенно не похожа на господина Ха, а вот с госпожой можно уловить некоторое сходство, если бы дама похудела раза в три. Стоп, она сказала, сестра? Разве не говорили, что мио единственная наследница? А нежное создание мило улыбнулось и опустило густые ресницы, изящно поклонившись. «Матушка, вы же не станете держать на пороге человека по крови почти столь же великого, как и сам повелитель?» Обернувшись к даме, мягко поинтересовалась она. «Верно!» — тихо ахнула та и схватилась за мужа. венах юн, сука, течет кровь драконов. При поддержке семьи Ха он может стать следующим повелителем верхнего и нижнего Рокшела». Подавшись к супругу, зашептала так громко, что даже я расслышала. «Дорогой, генерал бросил вызов повелителю. Если мы откроем ворота своего дома, то станем мятежниками. А не откроем, умрем сейчас же» ответил тот, показав истинное мастерство в вещаний. «Клянусь, что ни один мускул на лице отца Мио не дрогнул. Думаешь, почему я позвал кузена и тяну время?» «Можешь тянуть его хоть до конца света!» Зло шикнула дама. «Твой кузен труслив, как заяц, забился в подвал и обложился своими амулетами, будто они защитят его от гнева драконов». Вдруг девушка с глазами Лани кинулась ко мне и вцепилась в руку мертвой хваткой. «Сестра, ты верно так утомилась, бедняжка, на тебе лица нет». Она ловко подставила мне под ножку, и это было так неожиданно, что я, беспомощно взмахнув руками, упала. А девица испуганно воскликнула. «Она потеряла сознание. Кто-нибудь, позовите целителя. Сестра, сестра!» Семейство Хам многозначительно переглянулось, и все заулыбались. точно какой какую-то гадость задумали». А генерал молча подхватил меня на руки и с каменным выражением лица попросту перепрыгнул через стену.